не радовать светлого князя Меретеля Ли Аренкуэля так это то, что герцог Нервиэне оказался более вменяемым, чем члены собранного несколько ранее Светлого Совета. Разговор, состоявшийся с Реоном Энграем, оказался более продуктивным, а раз так, мастера меча уже отправились обратно в Дубраву. А князь? Князь решил, что он может позволить себе пройтись по столице герцогства, вспомнить школьные годы, и просто отдохнуть. Необходимые распоряжения уже отданы, а полчаса дело не меняют. Жаль, что нельзя навестить сына. В первый год все визиты запрещены. Знакомые с юности узкие улочки, выложенные булыжником мостовые, обвитые диким виноградом балкончики. Все столь знакомо. Казалось бы, столько отличий от родного княжества, а все-таки. За пять лет обучения Саилен стал буквально родным Нарастающий топот князь вначале попросту не заметил. Потом удивлённо оглянулся, пытаясь понять, что происходит. Первый- в узкий переулок влетела огненно-рыжая девушка, прижимающая груди толстую пачку исписанной бумаги. Преследователей её пока не было видно, но шум всё приближался. Уже были слышны гневные выкрики. Девица замерла, хватая ртом в воздух. Загнанным зверем огляделась по сторонам и, не раздумывая, рванулась к князю, сунула ему в руки столь бережно оберегаемые заметки и впилась в губы ошарашенного эльфа страстным поцелуем. Разъяренная толпа промчалась мимо. Девица подождала пару минут, осторожно отодвинулась от вежливо забрала свои бумаги и, мило улыбнувшись, обронила «Спасибо», после чего направилась в противоположную от преследователей сторону. Князь несколько долгих секунд искренне пытался понять, что же, собственно, произошло. Так ни до чего и не додумался, а потому догнал девушку и поймал ее за руку. «Простите, может, вы объясните мне, какого Маргула?» Рыжая хихикнула, скромно потопив глаза. «Я не специально. Мне надо было как-нибудь спрятаться от преследователей, а вы так удачно подвернулись под руку. Позвольте узнать, почему они вас преследовали» поинтересовался эльф, подстраиваясь под ее быстрый шаг. Ох, взмахнула рукой девица. Князь обратил внимание на длинный, выкрашенный во все цвета радуги ногти. Вы не представляете, из-за какого пустяка все произошло. Я и понятия не имела, что в этом городе так не любят порядочных лингвистов. Честное слово, дикари какие-то. Насколько все проще у нас, в темных землях? Вы темная? Удивился князь. Странно, он почему-то этого не заметил. «Ага!» – хихикнула девушка. «Самое, что ни на есть, настоящая темная ведьма!» На кончиках ее ногтей заплясал зеленоватый огонек. «Страшно?» «Нет!» И она с улыбкой протянула узкую ладошку для рукопожатия. «Микоши и стутта!» Князь перехватил ее руку в воздухе и осторожно коснулся губами тонких пальцев. «Очень приятно!» Мирити Мирит из Дубравы. Рада знакомству, улыбнулась ведьмочка. Взаимно. Так э, что все-таки произошло? Почему они за вами гнались За порядочным лингвистом-то? С луковой усмешкой поинтересовался эльф. Ох, да там такая чушь произошла. Понимаете, я <соспорядок> занята составлением научного труда по использованию в речи различных ругательств. Книга почти закончена, «Мне осталось только проверить собранные факты. Вот, пожилуй и все. Но зашла я в какой-то местный кабак. Уронила на ногу одному из завсегдатой в скамью. Тяжелую, дубовую. Он мне сказал пару слов. но «Ну, они-то у меня в книге уже есть. В общем, чтобы получить больше материала, я ему ответила». «Что именно?» – невольно заинтересовался Меритель. «Ведьмочка набрала в грудь побольше воздуха, покосилась на своего спутника». И на одном дыхании выпалила. «Так он шельдхаллоет армян, да маркета?» Князь подавился смехом. «И ничего смешного», – чуть обиженно сообщила девушка. «У меня в книге сказано, что это самая подходящая фраза для прерывания споров в злачных заведениях». «Честно, я не над вами смеюсь», – с трудом выдавил князь. «Я просто представил реакцию посетителей» когда вы им рассказали об их э, родственных связях со всей нечистью, существующей в Араши. А что тут представлять? Вдохнул Микоша. Вы и сами все прекрасно видели, но не понимают местные жители необходимости существования лингвистической науки как таковой. Что тут делать будешь? Действительно, дикари, ухмыльнулся Меритель. Не то слово, рассмеялась ведьмочка, небрежно поправляя волосы. Полчаса прогулки по Эссо как-то странно затянулись, и в Дубраву князь отправился уже ближе к вечеру. Номера у нас с друзьями шли по порядку, так что ждать остальных не приходилось. С первыми противниками мы справились сами, даже Эли не пришлось помогать. Ее знаний уничтожили. Вполне хватало, чтобы победить чуть подрыгивающий морок какой-то кучи мышц. Судя по нему, это точно был лучший Как бы даже не тот глупец, что спрашивал меня о необходимости положить жизнь свою на алтарь Отечества. Конечно, мы с Рином немного подправили свою внешность, чтобы не мелькать. Так и морок держать легче, и никто не узнает. А строить подобную конструкцию, как у противника Элия, половина силы уйдет только на ее поддержание. Что тогда говорить о боевых способностях? И, кстати, об этом самом противнике. Что у нас там? Полноценная иллюзия наверняка с эффектом овеществления. но ну, не идиот ли он? Враг что, на его внешность любоваться будет? Кроме того, не умеет правильно распоряжаться резервом. Не на эффектность давить надо, а на эффективность. В общем, так ему и надо. Дальше везение резко закончилось. Наверное, все слабые противники выбыли в первых боях. Все стало жестче и серьезней. Я порадовался, что Элия все же темная. Сливать магию со светлой магичкой было бы, несмотря на изменившийся баланс, намного тяжелее. Это же не простая передача силы, когда ты выступаешь в роли обезличенного источника, а Мархангова слияние. И если намудрить с векторами, да, от лишних знаний лишние проблемы. Хотя, с другой стороны, ну полез бы я, но помог Остался бы без резерва и никуда не поехал. Так что это еще с какой стороны посмотреть. Можно было не успеть поставить щит или сплести атакующее заклинание. Теоретических знаний девушке хватало, а вот резерв оставлял желать лучшего. Но вроде бы пронесло. Во всяком случае ее противник первым прервал бой, признав поражение. «Мне и Ирину снова не пришлось сильно напрягаться» хотя я и понервничал, маскируя темные плетения под светлую или стихийную магию. Нет, понятно, что пару-тройку темных я в стенах школы видел, но как-то я не заметил, чтобы они рвались защищать светлые земли. Просто пропали и все. Не удивлюсь, если окажется, что они нашли способ покинуть школу и спокойно ушли в родные земли. Там воевать за отечество все-таки удобнее. А вот последний мой противник оказался крепким орешком. Пришлось применить кое-что по существеннее банальных стрел тьмы или плети. В принципе, можно было и проиграть, очков у меня достаточно, но гордость не позволяла уступить. И вот мой соперник валится на камне пола. Еще бы, маленькое, но очень нехорошее заклинание мигом лишило его магических сил. А не надо выставлять щит только с одной стороны, мало ли откуда будет нанесён удар. По результатам боев мы прошли все. Остальные меня не интересовали. Тут же огласили, что дипломы об окончании школы нам выдадут вместе с назначением в той же комнате, куда мы отдавали заявки. И пятеро счастливчиков уже сегодня отправятся к своему месту службы. Это радовало меня несказанно. Ректор мог вернуться в самый неподходящий момент, и моя затея накрылась бы пушистой кисточкой с хвоста Маргула. Остальные были со мной полностью согласны. Так что Элия Сразу побежал опаковать вещи. Угу, золотые подсвечники прятать. Рина отправился в нашу комнату чуть погодя, а я пошел за назначением для всех троих. Правда, наша отправка откладывалась на три дня. И кер так мархар лис керат. Эллис мирнитас. Это меня совершенно не устраивает. Вот гадство. Более цензурно и на общем простонал кто-то рядом. Какой-то незнакомый мне маг с тоской разглядывал свое назначение. «Что такое?» – полюбопытствовал я. «Да уезжать сегодня, а мы с друзьями проститься хотели». Незнакомый мне студент с досадой стукнул кулаком по стене, чтобы в следующий момент скривиться от боли и потрясти ушибленной рукой. «Хм, а это идея, если бы еще...» «Хотите уехать через три дня?» – невинно поинтересовался я, с сочувствием глядя на новоявленного дипломированного мага что она была наигранным, собеседник узнать не полагалось. Еще бы, аж подпрыгнул на месте тот. Тогда давай меняться направлениями, предложил я, заговорчески оглядываясь по сторонам. Только вот не задача, мне надо три направления, понимаешь? Он понимал, еще как понимал. Видимо, ради того, чтобы как следует напиться с друзьями, студиоз был готов и не такое. Уже через полчаса У меня в руках были три направления со сроком выезда сегодня. Ну что, живем дальше? В карету мы уселись первыми, и даже в ней не рискнули скинуть мороки. А то, мало ли, думаю, преподаватели не такие дураки, чтобы спокойно смотреть на отъезд трех первокурсников. Затем в дорожный экипаж буквально закинули еще два студенческих тела, которые что-то невнятно мычали и распространяли вокруг себя крепкий запах браги. Это когда они за столь короткий промежуток времени успели так набраться? Да ладно, не мои проблемы. Сейчас меня больше всего волновали ворота. Выпустят или не выпустят. Несколько оборотов колеса, разделявшие парадный подъезд и стену, показались мне самыми мучительными мгновениями в жизни. Но затем на дипломах ярко вспыхнули печати, и за окном поплыли деревянные створки ворот. У нас получилось. Слаженный облегченный вздох дал понять, что не только меня волновала эта проблема, но, кажется, мы смогли доказать упрямому заклинанию, что не являемся студентами первого курса. Уже. Все, второй этап дико важный и сложной операции успешно завершился. Теперь бы без проблем добраться до места назначения, официально представиться новому командованию, бедное оно, не знает, кто к ним едет, и достать меня оттуда станет просто нереально. Ну, разве что папочка самолично заявится. Надеюсь, до этого не дойдет. Та, которую некоторые недавно поступившие в школу ученички знали под именем Т, нервно мерила шагами небольшую комнатку подле библиотеки. Нет, в самом деле, это просто уму непостижимо остаться в этой марголовой школе, просмотреть все документы, книги, И все ради того, чтобы выяснить, что здесь ничего нет. Даже в томике, который, по идее, должен был повествовать о благоземье, не оказалось ни одной полезной строчки. В гневе девушка просто вырвала несколько страниц, испортила обложку. Увы, но и это ничем не могло помочь. Единственный фолиант, содержавший сведения о далеком материке, не сообщал ничего о возможности туда попасть. И стоило ради этого оставаться в этой нищенской школе, скрываться от учителей и учеников, чтобы понять, что ничего особенного ты узнать не можешь. Ты поправила пряди волос, упрямо лезущие в глаза, задумчиво выглянула в окно, и губы девушки тронула улыбка. Узнать, на кой Маргул организовывалась развертываемая во дворе школа соревнований, не составило особого труда, что на светлые земли надвигается война, Было понятно даже идиоту, но что победители этого состязания отправятся прямиком на фронт. Девица подхватила небольшой лежащий на столе кинжал. В конце концов, если кто-то где-то что-то забыл, и это что-то потом пропало, проблема бывшего хозяина. И, не раздумывая, полоснула клинком по ладони. Несколько капель крови пали на узорчатый, кое-где выщербленный паркет. Едва из ворот школы выехала карета с победителями соревнований, как на ее задней оси, крепко вцепившись всеми четырьмя лапками в прочное дерево, никем незамеченное, примостилось небольшое пушистое существо с длинным хвостом и огромными глазами.